Глава 13. Честный пастух. В доме дяди Матвея наступило спокойствие. Девочка Даша теперь целыми днями возилась с козой Майкой. Она гуляла с ней, пока коза паслась на лугу, а когда Майка стояла в хлеву, расчесывала ее кучерявую шерсть. Даже доить козу Даша помогала. Баба Тоня нарадоваться на нее не могла. Батон и крышка блаженствовали. В мышиной семье тоже все шло размеренно и мирно. «Так все хорошо, что даже скучно», — говорил там Никанору, лежа на солнышке возле норы. Лето катилось своим чередом. Дожди давно миновали, стояла сушь. Наступил август. Однажды утром мышонок там проснулся поздно и долго лежал один в детском гнезде, укутавшись в подстилочку. «Какой сонный день! И тихо как! Ушли все, что ли?» — думал он, глядя в потолок. На земляном потолке были видны тоненькие трещинки. Они то пересекались, то разбегались в стороны, и можно было угадывать разные загадочные лица, нарисованные ими. Там любил свои трещинки и, когда не спалось, разглядывал их. Были у него постоянные портреты, сердитый папа, батон, разинувший огромный рот. Какой-то грустный маленький зверь с пятью лапами. А были такие трещинки, из которых получалось всегда разное. Зависело от того, как поглядеть. Сегодня ничего интересного не придумалось, и там решил, что пора вставать. Подходя к выходу из норы, он услышал тихую музыку. Мышонок выглянул наружу. Никонор сидел на кочке и играл на дудочке из сныти задумчивую песню. Там присел рядом. Мелодия выплывала из дудочки и тонула в саду. Вишневый сад стоял тихо, усыпанный темными ягодами, не шевеля ни одной веточкой. Над ним, да и над всей деревней Лунева, низко-низко медленно плыли белые густые облака. Где-то наверху холма рубили дрова, слышались стуки топора. Они, эти стуки, тоже тонули и глохли среди сонного дня. «Грустно сегодня», — сказал там. Никанор, продолжая играть, согласно кивнул. Дядь Матвей появился на крыльце, поглядел на небо, покачал головой и ушел в избу. Марья Ивановна с корзиной в руках понуро прошла на огород. Девочку Дашу хозяева вчера отвезли к родителям в город и теперь скучали. Там посмотрел вдаль, за околицу, где лежали желтые поля зрелой пшеницы. Пшеница была почти совсем сухая, золотистая. Поля тянулись до самого леса, перемежаясь с березовыми островками. Давно уже не было дождей, и некоторые березы чуть пожелтели. Травы на луговинах тоже стояли сухие и шуршали теперь от малейшего дуновения. На душе Утама было спокойно и немного грустно, но грустно по-хорошему как-то. «Я, пожалуй, поброжу сегодня», — сказал он. «Давай», — ответил Никанор. «День подходящий». Там хотел погулять по деревне и уже дошел до ворот, когда кто-то тронул его лапой за плечо. Там обернулся. Перед ним стояла собака-елка с очень грустной мордой. «Ты забыл или специально?» — печально спросила она. «Что забыл?» — не понял там. «Значит, забыл» и ёлка, понурившись, пошла к своей конуре. «Да что я забыл-то, ёлка?» «Про кости, про мои любимые косточки», буркнула та через плечо, влезая в конуру. И тут мышонок вспомнил. Он вспомнил потоп, и то, как ёлка копала канавки, и своё обещание найти все её потерянные косточки. И там устало стыдно. Так стыдно, что он даже замёрз. Прямо весь, до кончика хвоста. Это сколько же дней прошло? Целый месяц, что ли? Думал он в ужасе, бредя к кануре. Ему страшно не хотелось туда идти, но не идти было еще хуже. Елка! А? Елка! Протянул он, поскребясь у входа. Чего? раздалось изнутри. Я очень виноват, запинаясь начал там. Я, правда, совсем забыл. Тут столько всего приключилось. Но я сам виноват. Сам. Ёлка высунулась и, положив морду на лапы, глянула на Тама. Понимаешь, я ведь искала. Да нюх у меня не тот. Старая я. Так давай я найду. А поздно уже. Полкан их собрал. Все-все собрал. До последней косточки. Собака-Ёлка отвернулась. Теперь она смотрела куда-то вдаль, в поля. «А если у него попросить?» — предложил там. «Да я уж просила. Не отдаст он». «Значит, я попрошу!» — там решительно топнул лапой. «Это же не честно! Они же твои! Я даже не попрошу! Я потребую!» «Да ты чего? С ним Батон справиться не может. Куда тебе-то?» Но там уже не слушал. Он спешил. «Я тебя подвел мне и выручать!» — крикнул он, убегая. Огромный черный пес по имени Полкан жил и работал у дяди Володи, деревенского пастуха. Работа у Полкана была трудная. Он пас всех деревенских овец, целое стадо. Когда дядя Володя уезжал по делам, пес оставался за старшего. Вот и сегодня пес с самого утра торчал на выпасе, во все глаза таращился на овец и страдал. Полкану ужасно хотелось сбегать к пруду искупаться. Он сидел, глядел на стадо и разговаривал сам с собой. «Бросишь ты этих дураков?» «Не бросишь», — мрачно отвечал он себе. «Будешь сидеть тут до самого вечера, потому как служба». «А служба?» — тут полкан задумался. «Служба — это овцы, а овцы — дураки». «Бросишь ты этих дураков?» «Нет, не бросишь». Пес полкан был очень честный пастух. Когда мышонок там добежал до выпаса и увидел полкана, решительности у него поубавилось. Там никогда еще не видал пса вблизи и теперь растерялся. Овцы, тихо помекивая, щипали травку, а чуть в стороне на пригорке сидело черное чудовище, насупившись, смотрело на стадо и мрачно ворчало. «М-да, большой!» — пробормотал там, выглядывая из травы. Неудивительно, что он батону хвост откусил. Удивительно, почему он его целиком не съел. Стоит продумать пути к отступлению. Там огляделся. Овцы паслись на небольшой лужайке с короткой травкой. Оттуда в сторону деревни вела узкая протоптанная тропинка. А вокруг стоял высокий, непролазный травостой. Рыжие уже подсохшие травы со всех сторон окружали выпас. В случае чего нырну туда. Решил там и выпрыгнул на лужайку. «Здравствуйте, дядя Полкан! Я к вам за костями пришел, за елкиными костями. Отдайте их, пожалуйста!» — выпалил мышонок, встав прямо перед псом. Пес был такой большой, что таму пришлось задрать голову, чтобы видеть его морду. Морда не шелохнулась. Не отрывая взгляда от овец, пес дернул одним ухом и замер. Помолчав, он медленно проговорил. Я подумал, Кости не отдам. Уходи, работа смешаешь. Ну как же так, растерянно пропищал там. Они же не ваши. Ёлка их копила, прятала, старалась. Она старая, а вы вон какой, большой, молодой, сильный. Вы... Там запнулся, а потом крикнул. Вы не полкан, вы полканище. Отдайте Косте. Полкан удивленно покосился на мышонка, Снова уставился на овец и совсем тихо сказал. «Не отдам, не шуми, овец напугаешь. Будешь шуметь, хвост откушу». «А я буду шуметь!» — заорал там. Он так негодовал, что и думать забыл про страх. «Я буду так шуметь, что вся деревня испугается! Хвосты вы откусывать умеете, а честным быть вы умеете? Вы нечестный! Вы нечестный пес!» «Трики-трики-трики-трам!» Такого пес полкан вытерпеть не смог. В одну секунду он придавил мышонка лапой и вжал его в землю. «Я нечестный!» — прорычал он, склонившись к самому носу тама. «А ты знаешь, что я на свободе гуляю раз в неделю? Ты знаешь, сколько я их искал, эти кости? Ёлки-хозяева кости выдают, а мне — одну кашу. Ты хоть знаешь, что такое каша?» «Не знаю». Еле пискнул там из-под лапы. Вот и молчи тогда. Полкан убрал лапу. «Убирайся», — тихо сказал он. «Улепетывай». «Не могу», — прошептал мышонок. «Мне елку жалко. Я и обещал. Дядь Полкан». Но пес не слушал. Он вел себя странно. Закрутил голову и стал принюхиваться навострил луши. «Ты слышишь?» — прошептал он. «Ты чувствуешь?» Мышонок увидел, что вся шерсть на спине у пса встала дыбом, а в глазах заметался страх. Там устало жутко. «Что, что, полкан?» «Огонь!» — ответил пес. И тут там услышал. Это были треск и гул. Они нарастали с каждым мигом, будто кто-то дул в трубу. Сильнее и сильнее. Звук все приближался и приближался. Налетел порыв ветра и выпас стало затягивать дымом. Запахло гарью. «Поле горит!» — рявкнул полкан. «Беги!» И пес бросился к овцам. Над травостоем и справа, и слева от выпаса уже плясали языки пламени. Испуганные овцы метались по лужайке. Полкан громко лая кружил вокруг стада, подгоняя овец к единственному спасению — маленькой тропке среди трав, еще не охваченной огнем. Там оглянулся. Сзади поднималась стена пламени. Оно, гудя волной, катилось в обхват поля, оставляя только один путь вперед к обезумевшему стаду. Там побежал. Вылетев на лужайку, там увидел полкана. Тот загонял на тропу последнюю овцу, а та все уворачивалась, все рвалась назад. Пока мышонок бежал через выпас, и пес, и овца скрылись в дымящемся проходе. Там метнулся за ними. Как вдруг он услышал сзади, за спиной, тоненький голос, еле слышное ме. Мышонок обернулся и сквозь дым евший глаза разглядел что-то маленькое, белое посреди выпаса. Там повернул назад. Это был ягненок. Он был привязан к колушку, воткнутому посреди лужайки. Малыш рвался изо всех сил, но веревка не пускала. Перегрызть веревку! Перегрызть! И там кинулся к ягненку. Мышонок грыз веревку и плакал от дыма. Грыз и весь сжимался от жара. Вокруг ревел огонь, и даже короткая травка под его лапами уже дымилась. Там грыз, а в голове его прыгали мысли. «Ягненок быстрый! Мы успеем!» Как же полкан его проглядел! Та овца, что возвращалась! Его мама! Конечно, мама! Наконец, последняя прядь лопнула. Ягненок и там метнулись к проходу. Ягненок быстрыми прыжками доскакал до тропы, и слева и справа к ней уже подбирался огонь. Малыш замер, прыгнул и скрылся за языками пламени, охватившими тропу. Прохода больше не было. Там опоздал. Он почти успел. Он только на миг отстал. Он же был маленький. Он не мог бежать быстрее. Мышонок попятился. Жар заставил его отступить. Там стоял посреди огненного круга, а круг все сужался и сужался. Он стоял, лапками закрыв мордочку от дыма и жара. Он стоял один. Остались только он и огонь. И там закричал. Когда мышонок там побежал выручать елкины косточки, Таня на шутку разволновалась. «Зачем я только сказала ему? Эх, беда будет!» И от меня старый толку мало. Батона надо звать. Ёлка отправилась к коту. «Да что же вы все лезете, куда не надо!» Возмутился Батон. «Одна в парник, другой к полкану. А потом, Батон, помоги!» «Давно он ушел?» «Да минут десять уже. Я отговаривала!» «Отговаривала она! Сиди уж, дом стереги!» Я мигом. «Ой, беда!» и кот Батон опрометью бросился с участка. Перемахнув забор, Батон увидал людей. Они бежали в сторону выпаса, кто с лопатой, кто с ведром. Они что-то кричали. За деревней над Луговиной поднимался широкий столб черного дыма. На мгновение Батон остановился, потом отчаянно взвыл и помчался галопом. «Фу, как мокро и холодно!» Что же это такое? Это были первые мысли мышонка Тама. Он почувствовал, что лежит в траве, и кто-то вылизывает его с головы до ног широким, шершавым языком. Там открыл глаза. Ну что, живой? спросил его полкан. Кажется, да. Только... Как же? Я же сгорел. Кто же... И это ты? Пес полкан сел рядом с Тамом и начал вылизывать свои лапы. Лапы были изранены, в ожогах. Потом пес устало повалился в траву. «За ягненком я вернулся», — сказал он. «Дядь Володя его всегда привязывает. Шустрый он, ягненка-то. А я в торопях забыл. Гляжу, малыш уж сам бежит. Потом слышу, ты кричишь. Ну, я тогда за тобой прыгнул и вытащил. А ты-то туда зачем полез? Я тоже». «За ягненком», — тихо сказал там. Тут полкан сел и очень серьезно посмотрел на тама. «Он плакал», — объяснил там. «А там веревочка. Я думал, быстро перегрызу. А веревочка оказалась крепкая». Но договорить мышонок не успел. Из-за кустов со страшным мявом вылетел батон и бросился к полкану. «Не трожь мышонка!» — ревел кот. От неожиданности балкон отпрянул, но потом, опомнившись, заслонил с собой тама и, прихрамывая, двинулся на кота. «Что, рыжий, мышонка тебе захотелось?» — рычал он. «За обедом пришел? Только попробуй, вот только тронь!» Кот-батон стоял, как вкопанный, ощетинившись и выгнув трубой широченный хвост. «Отдай, мышонка!» — шепел он. Пес приготовился к прыжку. «Стойте, стойте!» – завопил там. «Я не обед! Я ничей не обед! Вы мои друзья! Вы оба хорошие!» Он скачил и снова упал в траву. Только сейчас он почувствовал, как сильно обжег лапы. Полчаса спустя мышонок там и батон собрались домой. Полкан за это время сходил к своему тайнику и принес все елкины косточки, целых восемь штук. «Я тут под кустом положу», — сказал он, прикапывая кости землей. «Вы ей передайте». «Передадим», — пообещал батон, потупившись. Они с полканом старались не смотреть друг на друга. Пес осторожно поднял тама за шкирку и усадил коту на спину. «Ну давай, батон, вези», — буркнул он. Только смотри, не спеши. Да уж как-нибудь справлюсь, проворчал кот. И батон медленно пошел вперед. Когда они уже поднимались на холм, там обернулся. Вечерело, пожар на выпасе уже погасили, но там еще возились люди и стлался дым. А у подножия холма стоял полкан и смотрел им вслед. Знаешь, сказал там батону, а ведь полкан, Очень честный пастух. Знаю, — ответил Батон, — честный пастух и честный пес. Но все-таки пес там молча вздохнул. Он сидел на спине у Батона, глядел на деревню и думал о пожаре, о той овце, что рвалась к своему ягненку, и о том, как они счастливы сейчас, та овца и тот ягненок.